Глава тридцать шестая. Погоня. Держи ее! Рявкнул Грин. Она из Муров или связана с ними. Надо сказать, охранник не стал задавать вопросов, а вскочил мгновенно, бросившись на незнакомку. Та лениво разжала ладонь, из которой выпала граната с выдернутой чекой. Грин одним махом прыгнул за стойку, за которой уже залегла Браменша. Рядом грохнул стол. Охранник повалил его, пытаясь отгородиться столешницей. Хлопнула дверь, бах, громыхнул взрыв. Сука, рявкнул охранник. Снова хлопнула дверь. Оглушенный Грин поднялся и оглядел кучу осколков, застрявших в стенах и отскочивших от барной стойки, покрытой стальными пластинами и стола, усиленного аналогичным образом. У них Нина. Это ее подмена, крикнул Грин. С ними был бронзовый с т а т у и р о в к й почти как у м о с ф е т а б а р м е н ш а кивнула и схватила рацию. Шура, код тревоги красный, рявкнула она. Грин уже не слышал ничего больше. Он бежал к воротам. Как давно они уехали? спросил он. Де с я т ь минут, ответил бледный Альфонс. За воротами дорога плохая и петляют, как серпантин. Далеко уйти не могли. Открывай калитку, рыкнул Грин. Нельзя, отрезал Альфонс. Ты один ничего не сделаешь. Да и без увольнительной тебя нельзя выпускать ни при каких обстоятельствах. Ты знаешь, что Масфет делает с женщинами, крикнул Грин. Один раз посмотришь, так второй раз у тебя рука не п о д н и м е т с я даже м е р т в я ч к у убить. Грин, в с т а л а рядом Лена. Я понимаю, но у нас приказ. ни при каких обстоятельствах не выпускать тебя и охранять. Грин уже снова бежал. Зовите Пола и остальных. Случай А один, кричал уже кто-то в р а ц и ю Грин бегом нёсся к себе. На п е р и ф е р и й н о й границе зрения мелькнул Пол бегущий КПП. Грин поднажал, ускоряясь и забегая к себе на этаж. Теперь главное шуметь погромче. Он снял цепь с Жени с гвоздя. И расковал ее руки, но не стал снимать маску, а вместо этого еще раз заорал, затем пнул в стену, а потом в дверь. Рита, я знаю, что ты рядом, выходи, быстро! Дверь напротив открылась и вышла Рита в боевой а м у н и ц и и с винтовкой на перевес. Быстрее, заходи, крикнул Грин. Ты нужна здесь. Как узнал, что я здесь? спокойно спросила Рита, х л а д н о к р о в н о оценивая его. Той ночью, когда я говорил с Женей, ты сломала двери, ь ворвалась, чтобы спасать меня. Я тебя не узнал, но ты хрустнула конфетой, а потом я подобрал с пола цветное дроже. Такие ешь только ты из света. Ты всегда была рядом, охраняя или карауля меня. Фокус не удался. Рита повернула оружие дулом вверх. Факир был пьян. Тот о я не понимала, почему ты не реагируешь на подколки. Знаешь, даже страшно было. Первый раз ты меня напугал, когда смертвячки говорить стал. Да и потом, скажешь тебе г а д о с т ь а ты, как будто не слышишь. Я полагал, эта идея Светы. Кивнул Грин. Одна женщина о т к р о в е н н а и з а б о т л и в а а вторая наоборот, злобная и хамоватая. В такой ситуации создается доверие к первой. Ага. Просто кивнула Рита. Ты что, т я н е ш ь время? спросил Грин. Да. Согласилась Рита. Сразу против Пола Дока и меня тебе не выстоять. Так чего хотел? Женя, рявкнул Рой, задержи ее. Урр! Утробно зарычала м е р т в я ч к а обхватывая Риту руками и прижимая ей руки к бокам. Ах ты сука! воскликнула Рита, сопротивляясь. Но не тут-то было. У р е г р е с с и в н о г о бегуна Жене сил было больше, чем у обычного человека. Грин выхватил винтовку и отбросил ее на диван, а затем снял с пояса Риты пистолет, рацию, шокер и небольшой планшет. По лестнице загрохотали шаги. Пол, быстрее! крикнул а Рита, подминая под себя м е р т в я ч к у и хватая лежащие рядом наручники. Грин выскочил в коридор, п р и к р ы в д в е р ь и спрятался в комнате Риты. Шаги прогрохотали рядом. Где он? рявкнул Пол. Сбежал. Пол поспешно выскочил. О, прометею, бросившись по лестнице вниз, слава богу, Грин выскочил следом и заметил, как тот бежит в сторону проходной. Грин несколько секунд раздумывал, а потом побежал в противоположную от проходной сторону к складу. В этот момент зашипела рация. Грин, остановись! Раздался голос Светланы. Профессионалы сделают все как надо. Нине ничего не грозит. Да и она сама тертый калач. Они могли поменять дорогу, крикнул Грин. даже если так, тебе не найти их быстро. Нину мы определим по датчикам. Продолжала увещевать Светлана. Или ты вспомнил что-то? Нет, Света, я не могу рисковать. Рядом раздался топот. Точно. р а ц и и уже с л ы ш н о за несколько метров. Грин, стой! Рядом показался широкоплечий добродушный здоровяк Док. Не сейчас, Док! крикнул Грин. Нет, ты не так понял. Крикнул Док, не снижая бега: "Я хочу тебе помочь. Я помогу тебе выбраться. Пойду с тобой. Хорошо? Грин встал. Прости, Грин. Док добежал и обхватил его двумя руками. Я соврал. Грин почувствовал, как руки прижимают к бокам, как хрустнули ребра, как его отрывает от земли неимоверная сила Дока, а затем он сказал. Прости, док. Я тоже соврал. Док за секунду что-то понял, но сделать уже ничего не успел. Потрескивающий шокер у ж а л и л его в живот.